Пятнадцатое марта, среда второй седмицы Великого поста. На дворе-то солнце, ручьи и воробьи шумят, а мрачность какая-то на сердце. Думаешь, то не мое, и причина все одна у меня. Нужда во всем бедность а я плохой работник. Требуется, чтоб я мусор, труху, сор вырабатывал, Ерзац всякой да суррогат поставлял. А у меня ведь годы далеко, здоровье на убыли. Ответ — дам Тошно мне чепухуту от младости до старости людям сказывать. Напротивило мне, что ярмарочному деду поясничать. Людям нужен хлеб — А я картонажами, хлопушками торгую, Сказки до да побаски, да куда о не. Не весело забаскать, шутить век шутить, Как вас на это станет. Говорят, все чего-то выдумывает, сидит. Думушка моя соборная о том, Что едино есть на потребу. Природа чистая, напоена, исполнена пребыванием Бога, разлитого во всем. Поэтому на груди благой природы все, что дышит, радость пьет. Святые, отрешившись от удовольствий и плотских радостей, убежав в веселье мира сего, обрели эту единственную, надежную, неотымаемую, неждеваемую радость. Святые видели... Природу — зрением прояснившимся, зрением чистым. Отсюда церковное радуйтееса с которым мы всегда обращаемся к святым. Старец Амросий Оптинский, еще будучи малышом, слышал, что ручей журчит, явно выпивая «Хвалите Бога, любите Бога». Преподобному Серафиму сосны сырого шумели «Радуйся». И старец Серафим с тем же словом обращался к людям — «Радуйтесь!» дивная жизнь живет в мире. Воскресе, Христос, и жизнь живет во всем мире. Век сей, глядя, не видит этой жизни. Вот где хочу я учинить мое сердце. Хочу очистить чувство и узреть Христа, и радуясь от Него услышать. Надо общаться с единомысленными. Брат от брата помогает Яко Град тверд. А одному и у Каши спор. И в теперешней моей ничтожности нельзя мне тужить о будущем человечества. Не растеряй того, что есть в твоей нищей суме. 16 марта, четверг. Алексей с гор Вода. Истина сегодня из с гор, и с крыш так и моет город тот. Вчера ночью на вешней грязи снег пал. Причудно так всю ночь до свету лежал, как праздничная скатить. В остатный раз горницу белым зима убрала. Утре тротуары смокли, стемнели, а там и дорогу омыло. А я наслушался сегодня... Вешнях ты вот пошел к вечерне и к Ивановскому монастырю. Бегут с горы три ручья. Переливный, веселый, светлый шум. Слышишь в шуме вешнего потока, как бы дальние рукоплескания, бесчистные детские голоса. Йод с крыш на асфальты — это шумовой оркестр. А ручьи с горы — это симфония, богатая мелодикой. Ночной ты снег туманами взялся над городом, к вечеру дождем стал садиться, а Люба так. Сходил хоть к величанию, будто для святого светлого потрудился. Лик прекрасный божьего человека будто нес с собой из любимых этот день у меня. Все родину вспомню. Сияние солнца, белизна снегов, сосули с крыш, бриллиантовые капели в день айд полдни дни станут долгие дороги навозом возьмутся 17 марта пяток 18 марта суббота с утрата и вчера и сегодня не могу та лихота долу клонит в зиму к снегу пезнать к дождю свои-то глазишка не глядели бы на свет я да братяишка кашлем извезся а кто и забежит все с печалью р на короткки приступают долг требует старый забыла а д как часто езжала по долгу гостила без подарков не отпускала старый хлеб соль забывается и осем дое март тот месяц я всё помню ко быть Со снегом солнце блеск во дни облака барашками. Сей год он облачен тумане с дождем, а зима была не по рату снежным. Вчера поди и единого поклона празднику алексею человеку Божью, не положил. И о том печаль брала за сердце. К ночи выскочил на улицу. Уж где снежинка не белеет. Грязь да лед да вода, небо облачно еле блазнит. Весна пришла, сердце полное печали из комнатенки на улицу вынесешь. — Сын, иди Божий, поговори-ка ты со мной, печаль мою тебе возвещу. — Свети мой Христе, надежда моя Иисусе! Перед миром сим я, как обезьяна, в бубенчиках приплясываю, А к твоим бы ногам охота припасть. О, владыко тихий, владыка кроткий, Незаходимое сияние отчая, Красота пресветлая, милости бесконечная. Девятнадцатое марта, воскресенье. Чуть где пообсохли мостки, Всюду ребята углем и мелом исчертили. Пустынен был Ивановский переулок, Сегодня на пригреве ребят что-воробьев, Над старой стеной и крышами монастыря сегодня небо сильно притертыми облаками, думаешь, дождями и теплыми беременно небо. В раме березовых веток ненаглядный уголок старого города, веточки на березках с у вечерней и у акафиста страстям. Люба, я постоял сегодня. 21 марта, вторник. Вест вселен вчера с дождем, так и изгоняет и лед, и снег. Сказывали, что в Ходькове уж в феврале водные те жилы посинели, март тот деревни ходит со станцией Негде долины. Как бы я поглядел, пажу мою, гоним мы вешними лучами. А тут я в наследии и ванны несколько достославных книг получил, Купи свои четьи за март-май. Обретох, радуйся. соломони Иванне и Черной посвящены два рассказа Шергена — Соломонида Золотоволосая и рассказ Соломониды Ивановны. 23 марта, четверг. Подходит день благоуханный, день света, день радостный. Букет белых лилий роз готовит небо земле. И по земле уже слышится небесное лилейное благоухание, и земля уж знает и ждет. Сегодня еще говеет архангел, не смея ступить за порог. Говеет дева, опустив очи в книгу пророчеств. Говеет и вселенная, но тихостью объята земля но уже слышен шелест архангела Крилл. Уж готово разверстися небо, свет хлынет оттуда, благовест радости великой пронесется по земле, восхвалит небеса Божию славу. Благовещение сходит на землю, как будто Закоптелую, душную, заколоченную комнату врывается струя вешнего воздуха и вносится целый сно благоухающих цветов. Благовещение! Будто в казармах века сего вземлится низкий черный давящий потолок, и мир сей по будням затасканный видит лазурное весеннее небо слышит пение птиц. Благовещенье, отекшее водяничное лицо, Своё мир сей грешный и несчастный подымает к небу, Слушает забытые слова, радуйся, обрадованная, Радуйся, благодатная, свирель ли то пастуха доносится С просыхающих полей или гусли ангелов? ней с неба являет земле вечную тайну праздник благовещен все здесь трепет все весна все радости предначатие радости. умолкает лязг, виг грохот мира сего превращенного жетухую змеёю подколодную в гараж не слышим бензинной вонь манящийся разлться в масштабах планетарных Днесь весна благоухает, черный гараж превратился в горницу уготованную, поля подступили к ней бескрайние, беспределен купол храма нерукотворенного, и мир сей, церковь Господня и вечную тайну благовествует земле Архангел. 24 марта, пятница. праздник Вечен. И чины богослужебные уставлены навеки. Пение, чтение, изъясняющие силу и угодие праздника. Но у каждого человека, допустим, что и у каждой эпохи, свой вкус, свои способности, свой стиль. И празднуя святый день, подклоняя голову под венец дня праздничного, свое может любить в нем тот или другой народ тот или другой человек. Сквозняками выдуло из нас силу и способность чувствовать день Господень, но еще остался нежный аромат, осталась любовь, например, к благовещию. Мы понимаем, что не праздник побледнел, не праздник умолился, а мы ослабли сердцем и умом, мы выленили, упали, обескрылили, андрей крицкий умиляется троицы простаде светлая гора праздника все та же это у нас украл враг наши лучшие и нужнейшие силы наши непосильно нам гората высока порато благовещене сколько волей друга столько неволей Вылили мы из сосуды жизни нашей драгоценное миро праздника, но аромат мира не утратился. Осталась снежная благоуханье. А давно ли великим грехом было задеть работу в этот день? птицы до да гнезда не вьет. На волю птичку выпускали при светлом празднике весны. Выйдешь в поле сегодня... Голубое небо, ветер весенний гонит воды Вешними водами, что глядит земля в небо. Благовествуй, земле радость велью Хвалите небеса славу Божию. Мы и сами не сознаем, что нам здесь так любо, Так сладко, вешни ли проталины, Шумящие ли воды, вербны ли барашки, Грач ли что? Ведь сегодня Благовещение, И кому поет сердце, радуйся, обрадованная, Господь с тобою, Марии благодатной или земле обрадованной? Всяка, говорю, эпоха, и человек свое любит, свое выбирает в празднике, прав ли он или не прав. Я вот сегодня улучил часок в чете именеи, издание конца XVIII века киевской печати, Чел слово на Благовещение. Не в том дело, что печать слепая и глаза слепые, а в том дело, что первое основное слово оборудовано весьма тяжело и громоздко. Всякая деталь оговорена с ссылкой на такого-то и такого-то историка. Да москины другие творцы канонов, стефир не боялись поэтического предания, легенд. В богослужении, в каноне эта поэзия и легенда о празднике благоухает, как цветы, сияет, как жемчужная риза праздничной иконы. Поэты, Дамаскин, Иосиф, вдохновленные темою своей поэмы, в творческом своем порыве охапками хватают цветы поэтических преданий, хранящихся не в писании, а в устах верующих и этим цветом украшают песнь святую, не оглядываясь опасливо по странам. Тут же и историко-географические справки. Помню в слове на праздник введения целый архитектурный трактат о храме Иерусалимском. Совсем научный трактат лютеранского богослова с их скрупулезной тщательностью в источниках справочниках компиляторы Авторы этой редакции слова как бы боятся брать на себя поэтическую образность, которую так богаты древние торжественники. Беседа Саваофа с гаврилом пространная беседа Марии Гавриила. И вот компиляторы ссылаются на Кедрина, Вальсамона, Амвросий и так далее. Ученость редактора XVIII века бывает наивной, очаровательный. Иной характер, цельный и живой, носит второе слово киевских четьменей о благовещении — слово Златоустого. Первая страница, эти бесконечные повторения, «Послан бысь Гавриил» — истинная музыка. Это рок от античной кефары с одним и тем же начальным переливом струн. «В месяц шестый послан бысь Гавриил». Нам, любящим легкие настроения, трудны сейчас чисто античные, вернее, антично-библейские образы, представления, беседы, как, например, в слове первым цитирующим древнего учителя церкви Гавриил, смущенный поручением возвести деве рождение, говорится вовку, «Конечно ты всемогущ, и можешь иссохшие уды оживить и увядшую трость восставить». В этом же слове повторяется о сердце Деви, пламенеющем любовью к Саваофу. Говорится, что в час благовестия и зачатия Дева ощущала неизреченную сладость, не плотскую, но духовную. Здесь говорится о великом, чудном и прекрасном. Это не схолии, не аллегории, но отвыкли мы увядшие опавшие ничтожные от мощных красот, и святые Библии, и античного мифа, не в силах мы взять их силу чудотворную и животворную. Вечен праздник. Свою мыслью, своей умной песней может чтить его всяк народ и всяка душа, и особо может чтить, Благовещение душа Руси святой В эти ранние весенние дни, Когда еще в полях белеет снег, А воду уж весной шумят, Когда тишина стоит на полях, И песни вот многих не нарушает ее. Радуйся, благодатное С тобою, Господь! 25 марта, суббота. Оказывается, картины времен года Сменяются быстро, даже зима. Это только по инерции мнится, что долго и единообразно тянется Много ли в памяти, и в эмоциях, в пейзажей зимних, на то дельных, зиму венчающих, особливых, успел ухватить? Помню, мимо Ивановского монастыря шел, зимки снежной, строрусской, дивился. Малыми днями позже картина являла туман, мокрые льды, А к Мефимону-то шел, ручьи шумели. А на третьей неделе поста Обсохли горки-те. Вчера к овсеночной шедши Чисто весенний трепет На нежной голубизне небо дивился. Над старыми глыбами Ивановского монастыря тонкой и певуче Возносилась сверть, Голубая в легковейных облачках. Не в церковь, Ни из церкви нельзя было пробиться. Царственным таким напевом пета была стихира «Совет предвечный». Те же певчие умилительные архангельские глаз пели. Остальные стихиры свадебно-скороговоркой бойко смотали бабешки на левом клиросе. Хор слепых крикливо иногда, кажется, они глухи, спешно. С каноном здесь не церемониться, сбывал с рук Ирмосы. Тропарей же читали один или два. А канон чудный, да поет тебе, владычица, Движа свирель духовную, правотец твой. В ночи пасмурно, но светлость марта Долго сквозит через облака. В ночи же нежданно, видно праздника ради, Устелила город тонкой белой скатерть. В позднюю обедню скатерть осталась лишь по дворам, а с улиц взялась. Небо явилось многооблачной пестросветлой. Плывут по чистой лазурь плод дымчат да плат сиз, плат серебрян да плат золотой. Стоя в углу церковного двора, разорялся контрастные живописности светлооблачного неба. Белокаменная церковь необычайно живописно компоновалась с небесным сильным фоном. Тени и света, небо и здания были одинаково сильны, я побежал скорее глядеть Ивановский монастырь. Какая радость художнику! Воздух чист, ни пыли, ни дыма. Отмытый, что мозаика булыжник, мостовых и плетняк тротуаров, что слоновая кость. И громоздкий ансамбль монастыря — тронутый с юга золотыми бликами, а с севера беспрестанно подчеркиваемый перебегающими тенями, придающими такую объемность пейзаж Эта призрачная объемность чрезвычайно живописна, в сильном фоне облак, то мутных, то сияющих. 30 марта. Четверг. Ох, как я вчера! Понял и на своем носу зарубил словеса. Дух любоначали и празднословия не дашь тьми. Пригласили выступить на десятилетии организации ученой. И не выпустили. Затем что заслуженные песочницы заняли время. Ну, хамство обычное. Негодую ни не на эту научно-лакейскую шпану. Не на всю эту убогую мразь горю я о самом себе, что я могу так негодовать, возмущаться, рваться в куски за зоопозорий не мое перед знакомыми. Как доходит до дела, до столкновения с людьми, так и вижу я себя таким же, как и вся эта ничтожная дрянь, профессора, дассенты и тому подобное. Перечислял председатель доклады за десять лет. Какого мусора гора? Не то, что празднословие, а пустословие и суесловие. Какая между всякими убогими научными организациями чехарда, кто кого перескочит. И в этом во всем варятся, всплывают, садятся на дно убогое любоначали. Я в гневе носих оскорбителей моей чести выскочил на улицу. А ночь-то весенняя тихая, звезды, что свечи. Бежавши до трамвая, обдумывал. Вот так-то завтра обругаю, выпою. Но, глядя на звезды, зачитал вначале без слова. До конца. И стыдно стало. На кого я горячусь? Кто меня оскорбил? Насекомые. Уйти от клопиного гнезда, и нет их для тебя. Около себя-то все у меня в беспорядке. Куда что рассовано? Не помню. Всяким делом волочу долго, делаю мешкотно. Неисправности мои копятся в большие неприятности, переходят в бедственности. Этот воз везет, брателка. А я иногда толкаюсь сзади, нередко сам на воз от присаживаюсь отдохнуть. надо ел сегодня братишку расписывая раз по десять одной и той же вчерашней надо мною кознь. Опоздно вечернюю зорью всредила меня на улицу. Напялил шубенку, на нее пальто, запоясал, нашел рукавицы и шапку. Всегда это в местах необыкновенных у нас завалится, и выпроводил на двор. Я долго под углом стою, небо-то светлое, Не положит ли слово благое в душу? Дворот обтаял весь, глина. Уж не спорит белизна снега с небом. Одно небо светит. И так обыденкой-то всякой себя ухлопаю, Что ничего уж нету на уме -то. Как рыба разеваю рот. Уж все равно мне, что лествичника сегодня Уж не подсилует. Облак лентую стоит над двором. Вот, думаю, облачко это протянуло за город, над лесами. Там тихо, сошли снега, воды там. Около домов дворы, амбары, сараи, гумны. Теперь насквозь деревню видно. Торчат избушки на голом месте, одна по одной. Ни дворов, ни гумен, ни амбарушек. Было сто мужиков. Сто мужиков с сыновьями в поле выйдут. Теперь восемь баб, сто коней, конь-коня лучше. Апрель. На дворе вижу братца и Мишу. Подняв лица, слушают. Я думал, день свят, а люди спят. Они глядят кого вот журавли, журавли летят. я услышал как бы тихий струнный звон. Журавли пролетали в небесных полях высоко над городом, и Мишка так восторженно Снова птицы летят издалека, к берегам расторгающим лед. Солнце теплое ходит высоко, и душистого ландыша ждет. Первая строфа стихотворения Фета «Весенние мысли» 1848 год так Таксы и стихами фета домой зашли. Со стол сели. Братья с сюрпризом чашку маслин припас. Белую булку и сладкой в ночь съели, разговляясь, а теперь услаждались черным хлебом, солью и маслом подсолнечным. И до кофею мы трое любитель Не красная изба явилась пирогами, а углами красна. Намытые полы... Улыбались, натертые деревянным маслом, грузная дедова мебель сияла. Тут еще открывается первая рама, и в комнату шум ворвался. От ветерка запозванивали фарфоровые расписные яйца на голубых лентах у образов. Среди стола кувшин с вербами. Барашки опадают, и на веточках будто ангелки сидят с бледно-зелеными крылышками — Черный хлеб, черный кофе, а получился настоящий симпозиум. Буквальное значение слова по-гречески «пиршество» в древней Греции застолье, сопровождавшиеся беседой, музыкой. Я хвалился светлой праздничностью утра и любо же было слышать как миша под прозу моих речей подкладывал поэзию тютчего как парчу под рейдиво реворедно грубое домотканное полотно с редкой основой и в нашей жизни повседневной бывают радужные сны в крайне знакомый в мир волшебный и чужды нам и задушвный мы ими вдруг увлечены Мы видим с голубого своду, Нездешним светом веет нам, Другую видим и природу, И без заката, без восходу Другое солнце светит там. началось к творению Тютчего Анненковой